Возвращение к будням. Пробуждение выдалось несприятных. Голова раскалывалась от испытанного недавно перенапряжения. Тело ломило, но не от физической боли, так как, судя по всему, меня подлотали целители академии а от последствия материализации астрального тела в реальность. Собравшись силами, открыл глаза и осмотрелся. «Я находился в небольшой камере, по площади, скорее всего, занимающей около двух 3 квадратных метров. Стены были черного цвета с маленькими фиолетовыми вставками. Наверняка это специальный материал для защиты от побега. Сам я лежал на жесткой кровати. Меня переодели в одежду, похожую на обычный спортивный костюм. Осмотр также показал, что забрали мои камни маны и все остальное, что у меня при себе было». Вставать сразу не стал, так как, скорее всего, в камеру встроен массив, определяющий, проснулся ли находящийся в ней человек по движению за пределами кровати. А то, мало ли, вось не перевернется. Конечно, могли использоваться и более сложные сканирующие плетения, но сомневаюсь, так как они тратят больше маны на свое поддержание, а смысл их встраивать в камеру, из которой и так пленник никуда не денется». В данный момент я не знал своего статуса. Действительно ли являюсь пленником, или меня поместили в такие условия для моего же блага? Эта мысль вызвала улыбку. Все же, с вероятностью 99% я пленник, и стоит мне пошевелиться, как ко мне направится человек из Академии для проведения допроса. Но пока этого не произошло, следует разобраться, что именно я потерял, а что приобрел по итогу завершения своего второго похода в подземелье этого мира». Используя энергию своего магического источника, я запустил сканирование внутрь себя. Как я и помнил, от янтарной плоти не осталось и следа. Теперь переход на четвертый круг становится действительно опасным мероприятием. Однако то, что ресурс, которым я на протяжении двух инициаций усиливал связь, оказался застывшим хаосом, было интригующе. Чаще всего нужно сильно постараться, чтобы найти проявление первозданного хаоса, А я уже знаю минимум одно подземелье, где он присутствовал, и, возможно, до сих пор там бушует А даже если нет, это не меняет того факта, что существует большая вероятность найти там аномалию под названием янтарная плоть Следовательно, еще ничего не потеряно, просто нужно каким-то образом получить к нему доступ, но это позже В остальном никаких значительных положительных изменений в себе не заметил. Чуть увеличился магический источник, но это банально следствие его активного использования, что хорошо, но ожидаемо. Если просуммировать негативные моменты, то выходило, что родовой дар мне будет доступен в минимальном объеме не раньше, чем через пару дней, а общая слабость при работе с плетениями и астральным телом продлится не меньше пары недель. За использование некоторых техник приходится платить, тут мне не было смысла удивляться. Кроме временных проблем и, возможно, будущего усиления, пока длился этот поход, я получил и несомненные плюсы. Первым был Арек Даула. Вследствие произнесенной им клятвы он теперь не сможет мне отказать, если я попрошу его присоединиться к моей команде. Он, несомненно, хуже Виктора, но при этом имеет и свои плюсы. Например, я ему уже могу доверять намного больше, а если к тому же попробовать его лично потренировать, то я уверен, из него выйдет хороший защитник. Что касалось семейства Белл, то они, скорее всего, согласятся вступить в собираемую мной команду. По остальным я не был так уверен в их лояльности, но даже если они меня возненавидят, то демонстрируемое ими метка долго жизни послужит мне в качестве рекламы для формирования репутации. В то, что Академия сможет узнать правду путем разрушения магических клятв с помощью магов, специализирующихся на астрале, я не верил. А если будут слишком усердствовать, то частица моей маны, находящейся в данный момент в выживших, начнет разрушать их астральные тела, что в итоге приведет к смерти. Жестко, не спорю, но жертвовать всем ради спасения почти незнакомых мне людей я был не готов». Да я уверен, маги Академии не станут жестить с отпрысками влиятельных родов, а с менее важными, как минимум, не станут доводить до смерти и остановятся, когда жертва потеряет сознание. Всю же, внедренная мной в их энергетические аватары, структура была не самой простой и способна реагировать по-разному. Если представители Академии, ведущие допрос, не станут силой ломать все преграды, то допрашиваемый потеряет сознание – и это должно дать им понять, что продолжать не стоит. Был, правда, Арик в отношении которого я не воспользовался таким методом, но я верил в устойчивость данных им клятв и его силу воли, слишком уж меня впечатлило его решение в мире, где в основном правит сила и связи. Правда, то, что я в очередной раз стал подозреваемым в странном деле и продемонстрировал то, чем не могу владеть, не очень хорошо но моего статуса личного ученика-ректора на этот инцидент все же должно хватить. Перед тем, как призывать дознавателей, мне требовалось создать ложное астральное тело, дабы я имел возможность игнорировать заклинания и артефакты, определяющие ложь. В текущем плачевном состоянии это было сделать одновременно проще и сложнее. Проще потому, что истинное астральное тело сейчас поблекло, и скрыть его будет не так трудно, а сложнее – так как в целом создавать плетение на следующий день после сильнейшего перенапряжения – непростая задача. На это ушло не меньше четырех часов, я весь змок сердце бешено стучало, но в итоге результат меня устроил. На самом деле, такой временной промежуток для данного плетения был очень коротким. Раньше мне бы потребовалось несколько дней для планомерной работы, но ослабленный энергетический аватар упростил сложность работы в разы, Это дало небольшой прилив положительных эмоций, но радоваться пока было рано, поэтому я сосредоточился и еще раз перепроверил свое творение. Конечно, какой-нибудь древний артефакт наподобие брони главы секты спящего камня я своей поделкой не обману, но вряд ли Академия так сильно будет напрягаться и доставать из-за нечто схожее. Закончив с приготовлениями, я поднялся и начал делать разминку. Как и предполагал, меньше чем через 10 минут дверь моей камеры открылась, а на пороге возник уже знакомый мужчина. Михаил Орлов, тот самый представитель Академии и, в частности, Службы безопасности, с которым мы уже общались после моего первого возвращения из подземелья. Мужчина не стал заходить в камеру. Оставшись стоять в коридоре, он произнес. «Марк, добрый день. Надеюсь, вы помните меня». Я чуть криво улыбнулся и ответил «Конечно, Михаил». Он проигнорировал мою мимику и сказал «В таком случае это сэкономит нам время. Прошу пройти за мной». Орлов не стал ждать моего ответа и сместился в сторону, открывая мне выход из камеры. После того, как я вышел, он незамедлительно направился по узкому коридору в только ему известную сторону. Мне особо ничего не оставалось, так что я последовал за ним. Возможно, он ждал, что я попрошу посетить душ или что-нибудь наподобие этого, но сейчас то, что я весь потный, меня мало волновало. Если сами не предложили, то пусть мучаются и терпят неприятный запах. Правда, для объективности от меня все же не разило, а так слегка попахивало. Идя в медленном темпе, нам потребовалось две минуты и шесть секунд, чтобы войти в новое помещение. Оно было в разы больше камеры, в которой я очутился, и походило на стандартный рабочий кабинет. Орлов уселся за стол, установленный у двери в противоположной стене, и указал мне рукой на одинокое кресло, стоящее напротив. После того, как я сел, он произнес. «Итак, мне нужно узнать вашу версию событий, произошедших в подземелье на этот раз». Под конец сказанного его губы чуть искривились, демонстрируя слабую улыбку. Не было смысла глупоупираться и что-то требовать, поэтому я спокойным голосом поведал ему то, что он хотел знать. Понятное дело, обрезайте участки, когда речь касалась моих возможностей. После моего рассказа, в процессе которого он изредка меня перебивал и просил уточнить тот или иной момент, Орлов молчал минут семь перед тем, как заговорить. То есть вы, Марк, настаиваете на том, что сила, которая позволила вам выжить и пробить сквозную дыру из складки реальности под названием вулканический оазис, была вами получена после использования родовых артефактов? Вопрос был задан без повышения голоса. Думаю, это следствие моего статуса личного ученика-ректора. Сильно сомневаюсь, что после всего произошедшего и того, каким способом и в каком виде я появился в портальном зале, со мной бы стали вести вежливую беседу, будь я обычным учащимся. Все время, пока я рассказывал свою версию произошедшего, я ощущал на себе слабое внешнее воздействие, со стопроцентной вероятностью не мог утверждать, но наверняка это было сканирование от установленного в этой комнате массива, проверяющего меня на ложь. Однако, так как я позаботился об этом и создал поверх своего астрального тела ложное, то это меня никак не беспокоило, и на его вопрос я, не моргнув глазом, ответил, «Да, все было именно так», Михаил Орлов недовольно свел брови и к чему-то прислушавшись задумался. Вы и так и не рассказали, зачем взяли с собой использованные позже артефакты. Это было скрытое обвинение в серьезном преступлении, а учитывая, что я действительно был непричастен, то мне даже не потребовалось играть, и я в самом деле был возмущен. Чуть приподняв подбородок и слегка высокомерным голосом, я произнес... «Если намекаете на то, не подстроил ли я эту ситуацию и знал ли о том, что такое может произойти, то мой ответ – нет». Убрав из голоса о лишней интонации, я деловым уверенным тоном ответил на его обвинение. «Можно сказать, мне интуиция подсказала подготовиться лучше обычного именно в этот день». Собеседник никак на это не прореагировал, и я продолжил, только в этот раз решив сам частично пойти в словесную атаку. «Я не причастен к безумию, произошедшему в подземелье, и с моей стороны больше вопросов к Академии, допустившей подобное. А учитывая, что это практическое занятие было внезапным и сразу на глубинный уровень, то закрадываются различные подозрения». Мужчина откинулся на спинку кресла, но опять же никак больше не прореагировал ни на мои слова, ни на мой острый взгляд. Молчание затянулось на несколько минут, и было прервано не его ответом, а вошедшим в помещение человеком. Я его не видел, так как сидел спиной к двери, а поворачиваться посчитал и за лишним. Не будь я столь уставшим и вымотанным вчерашним днем, то бросить незаметное простенькое заклинание сканирования и определить вошедшего не составило бы труда, но в нынешней форме у меня не возникло такой идеи. Тем не менее, по голосу я сразу понял, кто именно решил помешать допросу. Заместитель начальника службы безопасности Михаил орлов «У вас остались к учащемуся Марку Берильскому еще вопросы?» Новоприбывшим была Зара, и разговаривала она с мужчиной очень холодным и строгим голосом. Мой дознаватель нахмурился, но грубить не стал, хоть в его голосе и стали чувствоваться холодные нотки. «Я понимаю, что вы, как куратор второго потока, беспокоитесь о верных вам учащихся, но о том, что вы мешаете ходу нашей беседы, мне придется доложить заместителю ректора». А мне, Зару это мало волнует, что она и подтвердила, произнося с иронией. Несомненно, вы должны так поступить, согласно протоколу. Однако вернемся к моему вопросу. Орлов снова сел прямо и расправил плечи, после чего состалью в голосе ответил, обращаясь к девушке. Куратор второго потока. Тут он сделал паузу и, не став обращаться к ней по имени и фамилии, продолжил. «Прошу вас покинуть помещение, с учащимся Марком мы закончим беседу в течение десяти минут, после чего вы сможете его забрать». Со спины послышался фырк, а потом звук закрывающейся двери. В ответ на это Орлов вздохнул и, устало посмотрев на меня, произнес. «Иногда возникают трудности с выполнением обязанностей». Он сложил руки в замок и продолжил. «В общем, думаю, вы прекрасно понимаете, что сейчас я буду вынужден вас отпустить». «Да и за время нашей беседы я не почувствовал, что вы пытаетесь меня обмануть, поэтому оснований для вашего дальнейшего заточения у меня нет». Я не ожидал таких слов от него и даже улыбнулся в ответ на них. «Тем не менее, вы должны понимать еще и тот момент, что меня смущает ваше нежелание делиться информацией об использованных артефактах. Невзирая на родовые секреты, если бы вы рассказали подробнее о них, с вас бы были полностью сняты все подозрения». Закончив, он с ожиданием ответа посмотрел на меня, но я лишь держал на лице слабую вежливую улыбку и не планировал изливать перед ним душу. Вздохнув еще раз, Орлов встал, направился к двери и, жестом позвав меня идти за ним, спокойно покинул кабинет. Зары в коридоре не было, но это никого не удивило. Скорее всего, она направилась в какую-нибудь комнату ожидания или что-то наподобие этого. Я предполагал, что мне придется провести в застенках еще не один день, но, видимо, мой номинальный статус и влияние внучки ректора позволили сильно ускорить развитие событий. За следующие полчаса я успел получить все, что со мной было в момент перехода из подземелья, и дополнительно стандартную форму Академии моего размера, а также принять душ. Орлов давно покинул меня, передав на попечение одного из своих подчиненных. После того, как я переоделся, сотрудник службы безопасности академии проводил меня в помещение с множеством диванов. На одном из них сидела Зара. Девушка улыбнулась, встала и произнесла «Рада видеть тебя здоровым». В ответ я тоже улыбнулся. Еще у меня были мысли ее обнять, но раз она сама не стала этого делать, значит, место к этому не располагает. Помимо мимики, я также ей сказал «Это взаимно». Говоря так, я нисколько не лукавил. Зару я считал своим другом, а понимать, что она за меня переживает, было приятно. «Как-то тебе не везет на сумасшедшие походы в подземелье». Эти слова она уже сказала, когда мы вышли из здания. Снаружи был день, а мы находились на территории Академии, правда, далеко от центральной ее части, где располагались общежития, столовая и тому подобное здание. Идя по выложенными камнями тропинкам, я наслаждался легким ветерком и царящим вокруг умиротворением. Казалось бы, вот совсем недавно вокруг меня бушевал хаос, а теперь поют изредка пролетающие птицы и умиротворяюще шелестит листва. Я настолько погрузился в накатившее на меня ощущение, что не ответил Заре, за что получил тычок локтем в бок и по-актерски недовольный взгляд. Улыбнувшись, я вернулся к реальности и нашей беседе. «Есть такое, но я точно к этому не имею никакого отношения» только если само мироздание меня не прокляло. Последним предложением я слегка испортил себе настроение, так как на сто процентов опровергнуть подобное не мог, учитывая, какой путь проделала моя душа. Заметив на моем лице небольшой налет мрачности, девушка взмахнула руками, выставив их перед собой, и произнесла. «Ты не подумай, я тебя не обвиняю в этом». Откинув мысли о мироздании, я улыбнулся и бодрым голосом ответил. «Не бери в голову, просто последствия разговора с Орловым». Девушка решила немного защитить моего дознавателя. На самом деле он нормальный человек. Иногда перегибает, но я его с детства знаю, и обычно он справедлив и принимает адекватное решение. Возможно, как раз из-за того, что она знает его с детства, у нее сложилось такое впечатление об этом человеке. Тем не менее, я сам его ни в чем не обвинял. «Два наших разговора были в целом вежливые, без ненужной агрессии, поэтому я не стал развивать эту тему, решив начать узнавать полезную для меня информацию. Да все нормально, не переживай. Лучше скажи, что происходит в Академии в связи с этим инцидентом, сколько всего погибших, как поступили с остальными выжившими». «То, что те, кто выбрался вместе со мной, выжили, я не сомневался. Невзирая на царящую тогда сумятицу, мои спутники не имели серьезных повреждений». «А совсем другим целители Академии точно должны были успеть помочь». лицу Зары помрачнело, плечи слегка опустились. Параллельно она начала отвечать. «На текущий момент убитыми считаются 10 человек из состава учащихся второго потока и четверо из наемников, которые вас сопровождали. 25% от числа группы — солидные потери, но в том хаосе, я думал, будет больше». Оказывается, Егор Кайта все же знает свое дело и многих умудрился спасти. Тем временем Зара продолжала. «Тех, кого ты спас, должны в ближайшие часы освободить. Их не выпускали, пока не поговорили с тобой. Между прочим, ты проспал целый день». «Спас? День?» Заданные мной короткие вопросы были очень актуальны. «Ладно, то, что прошел день, в это я легко могу поверить. Все же действительно пришлось использовать очень сложную затратную технику. Но откуда такие подробности знает Зара?» «В том плане, пусть это именно я предстал в форме энергетического аватара перед другими магами, но на сто процентов утверждать то, что я являюсь спасителем, было нельзя». Девушка кинула на меня задумчивый взгляд, выждала несколько секунд, но все же ответила. На самом деле, ты не должен об этом знать, но все же я тебе обязана, да и знаю тебя приличное время. Интересное начало. В общем, в той комнате, где с тобой говорил Орлов, установлен специальный массив. Он передает как звук, так и изображение в виде иллюзий в соседнее помещение. Поэтому я слышала весь твой рассказ, а проверяющий массив ни разу не показал, что ты пытаешься врать. «Я уже хотел высказаться на этот счет, но она продолжила, при этом подняв руку и направив указательный палец на меня. «И зная твою дотошность, нет, мы не подозревали, что ты являешься монстром. «Во-первых, на это целители проверили тебя сразу. «Во-вторых, даже если бы это был нематериальный монстр, тогда массивы все равно среагировали бы на подобное. «Я оценил, что она решила мне об этом рассказать». Конечно, немного обидно, что Зара сразу мне безоговорочно не верила, но это правильный подход. Особенно для союзника на войне, которым, может, к счастью, может, нет, она, по предсказанию, Ани станет. Мне хотелось узнать еще про Георга, но сейчас было бы странно переводить тему разговора на него, поэтому я продолжил уже открытую. А в целом в Академии... На это девушка поведала мне общую ситуацию и настроение, царящее на территории Академии, и не только. Выходило, что в самой Академии особого ажиотажа новость не вызвала, в том плане, что ничего, кроме обсуждения этой темы учащимися, не произошло. Да, родах, которым принадлежали умершие, прислали своих людей с требованием, так сказать, объясниться за потерю вверенных им отпрысков, но максимум, что они получили, это материальные компенсации. По отдельности тягаться с Академией они были не в состоянии, и даже соберение Альянс в прямом столкновении их ждало бы поражения. Вот если бы умер кто-то из входящих в десятку сильнейших родов, тогда можно было бы о чем-то говорить. А так всем жалко, обидно, но ничего не поменяется. Ну а учащиеся пока не поднимают бучу, так как Академия объявила о временном прекращении практических занятий внутри подземелья до момента проверки их на подобные аномалии. «Для меня эта новость была плохой, но пока нужно выждать немного времени. Я считаю, что таким образом Академия просто гасит очаг недовольства, и в скором времени все вернется на круги своя». Информации, как отреагировали другие рода или государства, у Зары не было. «За всеми этими разговорами мы дошли до общежития, куда я занес почти уничтоженную походную форму в виде чешуйчато-кожаной брони и других мелочей. Девушка меня дождалась, и мы направили в столовую, а то организм срочно требовал пополнить запасы. Меня забрали на допрос, даже не предложив поесть перед этим, только сейчас обратил на это внимание. Ладно, так и быть, прощу им подобный подлый поступок». Эта мысль вызвала улыбку. «Теперь в моих планах было плотно покушать в компании приятной девушки, а дальше предстояло заняться делами». Как минимум, выяснить у телохранителей и инги, происходило ли что-нибудь интересное во время моего отсутствия. Думаю, до вечера успею, а там уже и с Аней можно будет назначить встречу.